2. Тут была неточность. Про телефон было ведомо не всем. Но пацаны, да, знали, а среди взрослых лишь некоторые окрестные жители, потому что будка стояла среди всяких буераков. И Митя узнал о ней лишь в день картофельной операции, вернее, вечером. После торговли вернулся он домой в середине дня и до вечера чувствовал себя победителем. Правда, повесть Корсара зелёных морей не очень-то двинулась, несмотря на новую французскую тетрадь и японскую ручку. Написалось меньше страницы, но Митя решил, что не будет расстраиваться, дождётся вдохновения, и тогда уж. А пока, чтобы вновь порадоваться, пересчитал оставшиеся после покупки деньги. Было чуть больше 70 рублей. Митя на столе придавил бумажки с столбиком 5 рублёвок. Мама и отец пришли с работы одновременно. Мама зачем-то сразу заглянула в ванну и захотела узнать, что здесь происходило. Митя сообщил, что происходило мытьё картошки, которую он, Митя, как ему и было сказано, реализовал и купил на вырученные деньги необходимую тетрадь и чёрную ручку, а оставшиеся деньги он честно вносит в семейный бюджет. чтобы никто больше не считал его бездельником, и широким жестом указал на стол, где лежали ассигнации и монеты. Была сенсация. Мама забыла, что следует поругаться из-за ванны. Папа покашлял и чесал щетинистый подбородок. Правда, узнав, какая именно выручка, заметил неосторожно, что могла бы она быть и посолиднее. Мама пронзила его взглядом. А Митя сообщил, что работал с партнером, который обеспечивал транспорт и рекламу. Так что, сами понимаете. Мама и папа захотели узнать подробности. Митя подробности изложил и даже попытался воспроизвести, как Елька на ходу декламировал торговые лозунги. Вот кого надо в литературный класс, а вы зачем-то упихали в лице и меня. Но и это упихали ему сегодня простили, потому что была радость. И дело не в заработанной сумме, а в том, что сын впервые совершил самостоятельный поступок. А вечером, около 8, родители ушли к Юрию Юрьевичу, папиному коллеге, который отмечал десятилетие свадьбы. Когда уходили, Митя надулся: "А мне опять сидеть дома одному? Что значит опять?" тут же взвинтилась мама. "Можно подумать, что мы каждый вечер ходим по гостям". Собрались в кои-то веки, а ты, значит, маленький и боишься побыть дома один? Не боюсь, а скучно. Ты же купил свою вожделенную тетрадь, вот сиди и пиши. А по заказу не пишется, это ведь не конторские бумаги в страховой фирме. Отец, ты послушай, как он разговаривает, разгневалась мама, которая работала именно в такой фирме. Ну началось, грозно сказал папа. Дмитрий! Не началось, не началось. Идите, танцуйте там и пейте заморские вина. Только не говорите, не смей весь вечер сидеть у компьютера. Не смей весь тфу, сиди сколько влезет, сказала мама. Только не лезь в мои рабочие файлы. И в мои, сказал папа. Больно надо. Обычно по вечерам у монитора сидели папа или мама. Работа. Попробуй подступись. Дамитя не очень-то и рвался. После суматошного дня Лучше поваляться с книжкой на диване. Однако сейчас подумал, что неплохо посидеть у экрана, когда никто не прогоняет. Помочь мускулистому Гераклу в игре 12 подвигов или постражаться с чудищами в страшилке Лабиринты чёрного замка. Но когда он в комнате родителей сел к заслуженной и обшарпанной четвёрке, пальцы почему-то сами вызвали программу Word, и появилось на экране Белая, как тетрадная страница, поле. И Митя вдруг испытал зябкое волнение, такое же, как при виде чистого тетрадного листа, и то, что с трудом писалось в новой тетради, сейчас вдруг поехало само собой. Митя быстро напечатал придуманное ещё днём начало и с разгона пошёл дальше. Конечно, никаких марей под макрушином нет. Есть только пруды, где разводят карпов, да небольшое медвежье озеро, вокруг которого с роду не водилось никаких медведей, а только лягушки да дикие утки. Зато зелени вокруг макрушина полным-полно. Это и луга, и перелески, и Ермиловский бор, в котором заблудиться разплюнуть. Это Вовка любит так говорить по всякому делу. Разплюнуть. Я сказал ему однажды: Давай придумаем, что вокруг нас зелёные моря, а мы в них корсары, как Фрэнсис Дрейк. Расплёнуть. И мы придумали и взяли в нашу команду соседскую Лариску Батянину и её восьмилетнего брата Лёшку. Он хотя и самый младший, зато хитроумнее всех. Это он, Лёшка сразу сказал, что пираты и корсары и прочие дрейки По суху не плавали, и что пускай медвежье озеро будет частью зелёных морей, а он знает, где на нём раздобыть корабль. Это старая, никому не нужная лодка. Она лежит у воды на песке, и надо только пробраться к ней через сухие тростники. Пробирались мы долго, и я решил назвать эту широченную прибрежную полосу, стреляющая пустошь потому что сухие стебли трещали под ногами, как пистолетные пистоны, и все согласились. А маленький полуостров с песком, где лежала лодка, я предложил назвать язык жёлтого дракона, и все опять согласились, кроме Лариски, которая сказала, что драконы противные, как жабы. Но нас было большинство. Лодка оказалась совсем исправная, без дырок. И тут мы заметили, что Лёшка как-то странно пригибается и оглядывается и разговаривает шёпотом. Лариска взяла его за шиворот и велела признаваться, в чём дело. И он, кажется, вспомнил, что эта лодка, кажется, не совсем чья, а кажется, одного рыбака, которого зовут Константин Петрович. Мне захотелось домой. Лариска хотела дать брату подзатыльник, Но он присел. А Вовка сказал, что мы же не знали, что лодка не безпризорная, и что так и скажем, если что, а сперва покатаемся и поиграем в нападение корсаров на испанский город Картахену, как в книжке, вскормленные океаном. Я сказал, что тяжёлую лодку нам не спихнуть на воду. Но Вовка сказал: "Раз плюнуть", и мы начали спихивать. И мне ещё сильнее захотелось домой. Но приключений тоже хотелось, хотя известно, что приключения — это сплошные неприятности, только про них почему-то потом интересно вспоминать. За окнами было уже темным-темно. Август. А Митькины пальцы будто сами собой бегали по клавишам. Вот тебе и на компьютере я не могу. Оказывается, очень даже могу. Митя вдохновенно облизывал губы. Иногда переставал печатать, чтобы перечитать абзац и сразу исправить опечатки, а их куча, и потом снова. Вместо вёсел мы нашли в ольховнике длинные кривые палки. Вовка сказал, что на мелких местах можно ими толкаться, а на глубоких грести. Я сказал, что грести такими нельзя, но Вовка, конечно же, сказал, что раз плюнуть. Митя закрыл глаза, вспоминая запах сырого песка, тёплой озёрной воды и осоки, и замирательное ожидание близких приключений, и в прихожей неприятно, непрошено зазвонил телефон. Кто бы это? Мама интересуется, всё ли у Мити в порядке, но известно, что у Юрия Юрьевича нет телефона. Митя выскочил в прихожую, с опасливым ожиданием сказал в трубку: Квартира Зайцевых. Кто вам нужен?